И чтобы больнее задеть, дочь продолжала. Но только Владислав не такой парень, чтобы захотеть после этой поганой истории взять в жены такую. — А я хочу вашего Владислава. Вы меня спросили? — Можете меня на куски разрезать. Пусть мое тело собаки съедят, а Владислав меня не увидит. нет. Страстно выкрикнула Галинка. — Хоть сейчас зовите десять ксензов, а за Владислава выйти замуж меня никто не заставит. Сейчас не непанская власть, чтоб девушек насильно выдавать. — Значит, ты опять хочешь с русским лейтенантом на канал шляться и нас позорить? Нет — Нет, — зашипела Стасия, — лучше я тебя вниз головой в землю вобью. — А такого не допущу! Не будь я, пани Масальская!» И Стася притопнула ногой, стараясь показать, как она будет заколачивать свою дочь в землю. В это время позади раздался умилительный, сладко-таинственный голос Франчишки Игнатьевны. «Не расстраивайтесь, пани Стася!» Все в комнате замерли. «А ты тут чего торчишь?» поджав тонкие губы, сдерживая ярость, спросила Стася и резко отстранила от себя вскочившую ганну. — Я пришла, пани Стася, сказать, что до вашего сада зашел какой-то человек и спрятался в той самой беседке, где пан Олесь с паном Михальским часто самогонку пьют, — скороговорка ответила Франчишка Игнатьевна, делая вид, что до семейных передряг ей нет никаких дел. Она забежала только предупредить, что в их сад забрался чужой человек. Франчишка Игнатьевна действительно увидела его в окно, выходящее из спальни в сад. «Какой такой человек?» — настраженно спросил лесь не веря ни одному ее слову. «Сдается мне, пан Олесь, что это пришел до вас родственник нашего ксенза, пана Сукальского, чей брат, чей двоюрный дядя». Ну, тот, что Толечки из Гродно приехал и несколько раз приходил до пана Михальского. Да и вы, кажись, там сами бывали его видели. — А ты не брешешь? Находясь в полном замешательстве от осведомленности Франчишки, Олесь поднялся со стула и хотел было выйти. — Езус, Мария! За кого у меня принимаете, пан Олесь? Вот провалиться мне туточки на этом самом месте! — Дивлюсь, як панна Галочка от болести надрывается и не знаю, як ей помочь. А сама глаз не спускаю, чтоб мои паршивы гусята к вам сад не забрались, и баклажанов не поклевали. А тем часом замечаю, человек по саду быстренько протрусил и заскочил в беседку. Ось, ось туды, як раз, где цветочки панны Галиночки развиваются» показывая своим маленьким пальчиком тараторила Франчишка Игнатьевна. Остановить ее не было никакой возможности. Рассказывая, она быстро жестикулировала, стреляя глазами то в галинку, присмиревшую на полу, то в бледную, задыхающуюся от злости Стасю, то в окна, выходящие в сад и на улицу. «Бывайте здоровеньки!» кажется Франчишка Игнатина приставила колбу, ребрышка, ладони и уставилась в окно. «Пусть лопнут мои очи. Кажется, комиссарша с заставы со своими малышами и военными начальниками идет до меня в гости. И, кажется, с ними идет тот чернявенький красавец, не то лейтенант, не то подпоручик. Господь Бог разберет. Кажется, он самый. Слышишь, Галочка?» Тот, что в вашей лавке часто сигаретки закупает. Надо бежать, скорее. С этими словами Франчишка Игнатьевна, подобрав выгоревшую на солнце зеленую юбку, торопливо прошлепала своими беспокойными ногами по покрашенному полу и исчезла за дверью. Она оставила семью Седлецких в полной растерянности. Галинка при последних словах Франчишки Игнатьевны быстро вскочила и, мимоходом, взглянув в окно, бросилась вниз лицом на смятую неприбранную постель.